Конец застойного периода в 1965 66 годах был связан с повышением общественного сознания американской молодежи. Убийство Джона Кеннеди, позорная война во Вьетнаме, безработица среди тинейджеров и многое другое создали кризисную обстановку в стране и привели к переоценке ценностей в умах многих молодых людей. Конфронтация поколений приобрела теперь гораздо более серьезные основания. Рок и поп-музыка, бывшая ранее главным образом средствами развлечения и составной частью культуры, стали теперь социальным феноменом, если не частью политического процесса, одновременно и отражая все происходящее, Тема протеста, несогласия и недовольства все заметнее утверждается в песнях рок-групп, проникая даже на уровень поп-музыки. К концу 1965 года в американских хит-парадах появляется необычно много песен протеста в исполнении главным образом фолк-рок-групп. Журналы, освещающие дела поп-индустрии, спешат объяснить явный успех нового течения в американской поп-музыке как первый серьезный отпор английскому биг-биту, доминировавшему последнее время на музыкальном рынке США. Они сопровождают эти комментарии заголовком «фолк плюс рок плюс протест равно доллар». Все это свидетельствовало о том, что образовалось музыкальное явление, названное словом «протест-поп» и характерное счастливым совпадением обстоятельств, когда протестовать выгодно, безопасно и почетно. Во второй половине 60-х годов местом формирования новой молодежной культуры постепенно становится Калифорния. Образуются две основных точки концентрации творческих сил – Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Лос-Анджелес – Этот традиционный центр индустрии, развлечений и кинопромышленности привлекал к себе музыкантов возможностью получить работу и завоевать популярность. Здесь начинают процветать приехавшие из Нью-Йорка Mamas ⁇ Папас. Именно в Лос-Анджелесе выходят звезды Buffalo Springfield, Sony ⁇ Sher и многие другие. Сюда переносят свои филиалы из Нью-Йорка. «Фил Спектр» и фирма «Алден Мьюзик», плодя новых и новых поп-кумиров. В 1966 году на телестудии «НБС Лос-Анджелеса» создается группа «Манкис» – откровенная и наиболее удачная копия «Битлз». Группа состояла не из музыкантов, а из музицирующих актеров и была главным участником постоянного еженедельного телесериала, построенного на комедийном материале. Телепередачи, продержавшиеся около двух лет и выпущенные на их основе пластинки, принесли Манкис огромную популярность. Если музыкальная жизнь Лос-Анджелеса была вполне лояльной по отношению к истеблишменту и несла на себе скорее отпечаток массовой культуры, то Сан-Франциско стал средоточием несколько иных творческих и социальных устремлений. Уже в середине 60-х годов в США под влиянием ряда социальных и политических факторов формируется особый вид молодежной идеологии – движение хиппи, пришедшее на смену битникам. Не будем здесь анализировать это интересное и противоречивое явление, встряхнувшее на некоторое время самодовольную часть буржуазного общества и показавшее неизвестный ранее пассивный способ протеста против насилия, против идеологии потребительства. Новые формы нонконформистской музыки фолк-рок и блюз-рок на психоделической основе полностью отвечали устремлениям хиппи, являясь мощным объединяющим фактором всего этого движения. Район Сан-Франциско, Хайт-Эшбори, его парковая зона сделался местом сбора не только местных калифорнийских хиппи. Сюда стягивались со всех концов США молодые люди, желавшие приобщиться к образу жизни детей цветов, поучаствовать в так называемых хэппинингах, пожить в колонии, стать частью семьи. Некоторые наиболее убежденные хиппи жили здесь постоянно, другие приезжали на время каникул или отпуска и возвращались домой. Важным моментом явилось то, что в Сан-Франциско стали съезжаться из разных концов штатов рок-группы в поисках своей аудитории. Пол Баттерфилд Блюз бенд, Юнг Блудс, Чикаго, Блудс Вит энд Тирс, Электрик Флэг, Дорс, Буффало Спрингфилд. Мрачную тень на движение хиппи и на всю рок-музыку бросили события, происходившие в Сан-Франциско в 1965-66 годах и приведшие к возникновению так называемого ACE Drock. К этому времени здесь благодаря активности таких продюсеров, как Билл Грэм и Чет Хелмс были открыты для рок-музыкантов ряд клубов и концертных площадок, наиболее известной из которых стала Филмор Вест. Здесь проходили бесконечные концерты многочисленных рок-групп. Христианские, буддийские и индуистские идеи, получившие огромное влияние в среде молодых хиппи, привели не только представителей этого движения, а и значительную часть молодежи того поколения к идеалам добра, непротивления злу, терпимости. Но, к сожалению, уход от агрессивности нередко сопровождается бегством от реальной действительности, к ослаблению воли, нежеланию сопротивляться даже внутренним проблемам. Как следствие, в этой среде возникла тяга к наркотикам. Но наркомания была вещью не новой в американском обществе. Начиная с 40-х-50-х годов, мир джазменов был поражен этим недугом, неся заметные потери. От героина по погиб... Гибли многие великие джазмены, среди которых запомнился прежде всего Чарли Паркер – К концу 60-х власти уже имели богатый опыт борьбы с этой общественной бедой. В отношении героина и кокаина вопрос был ясным. Это были запрещенные наркотики. Что касается марихуаны, то она не всегда и не везде признавалась настоящим наркотиком. И курение ее стало распространяемым в среде хиппи. Но настоящим открытием для любителей кайфа стал препарат, имевший сложное химическое название сокращенно обозначавшийся как ЛСД, и применявшийся до этого в лечении некоторых психических заболеваний. Этот препарат относится к разряду так называемых галлюциногенов, то есть веществ, вызывающих у человека галлюцинации. ЛСД оказался загадочным галлюциногеном, помимо всего прочего, усиливающим парапсихологические способности – так, группа людей, принявших ЛСД, иногда получали возможность читать мысли друг друга, общаться без слов, испытывать одни и те же переживания. На некоторых рок-концертах или просто сессионах стали наблюдаться случаи массового употребления ЛСД, как музыкантами, так и слушателями. Этому способствовала активная деятельность кумира молодежи, писателя Кена Кизи, автора нашумевшего романа «Полет над гнездом кукушки». Он вместе со своим другом, химиком Стэнли Оусли, обеспечивавшим наличие препарата, организовал в 1965 году ряд экспериментов, связанных со спонтанным музицированием под воздействием ЛСД и применением психоделических световых и звуковых эффектов. Пионерами музыки такого рода стали группы Grateful Dead и Jefferson Airplane. Так как ЛСД относится к разряду химических соединений, называемых кислотами, то этот препарат стали звать просто кислотой, а музыку, исполняемую под его воздействием – acid rock. Выступления acid group имели чисто психоделические цели – сводившаяся к достижению полного контакта исполнителей и аудитории, музыка была преимущественно инструментальной, так как играть надо было подолгу. Согласно сохранившимся воспоминаниям, иногда одна пьеса такого типа могла длиться 14 часов без перерыва. Но долго такого не могло продолжаться. Против бесконтрольного употребления ЛСД первыми восстали врачи, которым были известны отрицательные Побочные результаты применения этой кислоты оказывается, не каждый человек может употреблять ЛСД. Небольшому проценту людей этот препарат противопоказан, так как некоторые, приняв его, уже никогда не выходят из состояния галлюцинации. Поэтому в психиатрических клиниках перед тем, как начать лечение больного с помощью ЛСД, его проверяют с помощью специальных тестов. В 1966 году выходит закон, приравнивающий ЛСД к наркотикам и запрещающий его употребление. Ситуация заметно меняется. Оказавшись вне закона, эсид-рок переходит на нелегальное положение и постепенно становится просто разновидностью рок-музыки, которой свойственна спонтанность, бесформенность и бескрайняя эмоциональная раскованность. В результате этого запрета рок-андеграунд в Соединенных Штатах принимает не только социокультурный, но и юридический оттенок. Смысловой сердцевиной хипового андеграунда в США явился протест прежде всего против войны во Вьетнаме, а объединяющим началом все новые виды рок-музыки, причем не только эсид-рок и психоделик-рок, а и весь прогрессив-рок. Все это получило общее название андеграунд-рок. Желая, очевидно, подчеркнуть свою причастность к психоделии ЛСД, Битлз записали свою прославившуюся песню «Lucky in the sky with diamonds», в названии которой все сразу угадали по начальным буквам слов «Зашифрованное послание ЛСД». Видеоклип, снятый на основе этой песни, был сделан в эстетике модного психоделического поп-арта и напоминал о сюрреальных галлюцинациях. Некоторое время этот домысел служил поводом для официальных нападок на группу. Демонстрации и другие акции хиппи против войны и по иным поводам стали восприниматься властями как нечто опасное для стабильного американского общества. Причем постепенно эта активность распространилась из Калифорнии в другие более спокойные и благонамеренные штаты. Полиция, разгонявшая демонстрации и нападавшая на лагеря хиппи, впадала в раж, в результате чего массы молодых людей бывали избиты. Были зафиксированы и смертные случаи. Конец 60-х годов ознаменовался беспорядками в США. Андеграунд как тип культуры или образ жизни существовал с незапамятных времен в человеческом обществе. Сюда относятся те виды активности, которые по тем или иным причинам подавляются государством или обществом. Причины подавления могут быть разными. В царской России в подполье были староверы и сектанты, декабристы и народовольцы, эсеры и большевики. В тоталитарных странах по политическим и идеологическим соображениям запрещаются целые направления в музыке, как, например, в СССР находились под запретом джаз, рок, духовная музыка. В демократическом мире в андеграунде могут оказаться музыкальные явления, так или иначе, нарушающие моральные, социальные и религиозные нормы и, разумеется, законы. На Западе нередко подвергаются официальному запрету песни и видеоклипы непристойного содержания. Можно вспомнить и о попытках католической церкви препятствовать популяризации рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», в результате чего она оказалась на некоторое время в андеграунде. Рок андеграунд, возникший в Соединенных Штатах, а затем и в Англии, дал очень много дальнейшему развитию рок-культуры, объединив в себе наиболее талантливую, непримиримую и остро чувствующую все новое часть молодежи. Это кажется особенно ясным в наше время, когда в молодежной жизни, в рок-культуре и даже в поп-музыке уже более десятилетия не происходит ничего принципиально нового. Лондонский андеграунд начался, как считают исследователи, в 1966 году, с момента появления в Англии известного представителя американского подпольщика-авангардиста Стива Столмана, организовавшего в клубе Маркуи серию хеппинингов под названием Spontaneous андеграунд». Хотя некоторые относят первое проявление андеграунда в Лондоне к 1965 году, когда поэт Аллен Гинсберг – Идейный вдохновитель сперва битников, а затем хиппи начал свои выступления в Альберт-холле. Мода на хиппининге перекинулась на многие лондонские клубы, а вскоре открылся специальный и регулярный клуб только для представителей хиппи андеграунда под названием UFO. Общеизвестная расшифровка этой аббревиатуры – неопределенные летающие объекты. На самом деле имелось в виду другое – Unlimited Freakout. Переводится примерно как «неограниченное выкоблучивание. Одним из создателей клуба был Джон Хопкинс по прозвищу «Мистер Андеграунд». Ему принадлежала идея организации экспериментальных рок-шоу с применением световых и звуковых психоделических эффектов. Тогда же и начала выходить первая газета андеграунда – International Times. Пинк Флойд стала центральной группой андеграунда, постоянно выступая в клубе «Юфо». Помимо нее, андеграунд-рок представляли «Soft Machine», «The Crazy World of Arthur Brown», «The Social Deviants», «The Purple Gang». Век андеграунда был недолгим, круг участников достаточно узким, все затихло после 1968 года. Никто не запрещал это течение, оно было поглощено машиной по бизнеса закуплено на корню, растворено в коммерции. Но в музыкальном отношении американский и особенно лондонский андеграунд имел огромное влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Он породил прогрессив-рок. Это сказалось в творчестве многих европейских групп, которые стали сочетать ритм-энд-блюз с новой электроникой, с восточной этнической музыкой, с классическим авангардом. В поле интересов европейских групп попало творчество таких выдающихся композиторов, как Штокгаузен, Стравинский, Сати, Мусоргский, Мессиан. Именно европейские рок-музыканты прочувствовали и отразили в своих поисках новизны идеи великих американских джазменов-новаторов Джона Колтрейна и Орнета Коулмена. Достаточно вспомнить такие имена, как «Tangerine Dream», Крафтверк, Кен, Эмондулту, Магма, Гонк, Элп. Последующие 1967-68 годы стали началом замечательного периода, связанного с расцветом рок-культуры не только в США и Англии, но и во всем мире возникло новое синтетическое музыкальное явление, объединявшее целую гроздь направлений, составивших в сумме то, что и получило общее название рок. Bum bum... Bum bum... Bum bum bum... Mr. Sandman... Bring me a dream bum, bum, bum, bum. Make him the cutest That I've ever seen bum, bum, bum, bum. Give him two lips Like roses and clover bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over Sandman... I'm so alone bum, bum, bum, bum. Your hands Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm That is long some nights are over Yes. Bring us a dream, give him a pair of eyes with the come-hither gleam. Give him a lonely heart like Polly Archie, and lots of wavy hair like Liberace. <laughs> Mr. Sandman, someone to hold Someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam.